Веселая толпа двинулась По главной улице Нагруженная корзинами с провизией В трех милях от городка Вниз по течению Пароходик остановился И причалил Толпа хлынула на берег И скоро лесные дали И скалистые вершины холмов Огласились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 Том принялся исследовать ту стену, которая была за углом. Потом потянулся немного вправо. И в этом мгновении в каких-нибудь двадцати ярдах из-за края утеса, высунулась чья-то рука со свечой. Том радостно вскрикнул, но вслед за рукой выдвинулся и весь человек. Индейц Джо! Том оцепенел, не мог двинуть ни рукой, ни ногой, и страшно обрадовался, когда Митис в ту же минуту пропал из виду. Тому показалось очень странным, как этот Джон не узнал его голоса, не кинулся на него и не убил за показания в суде. Но должно быть, теха изменила его голос. От перенесенного страха каждый мускул ослабел, и Том сказал себе, что если у него хватит сил вернуться к источнику, он там и останется, и уже ни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 Весь городок отошел ко сну мрачный. Уже ни на что не надеялись.